Глава 25. После встречи с императором, приняв все меры необходимые по его мнению для обеспечения успеха заговора, Агиласт вернулся в беседку, где ещё находилась графиня Парижская. При ней была одна только старуха Викселия, жена варяга, сопровождавшего Берту в лагерь крестоносцев. Заботливая девушка потребовала, чтобы на время её отсутствия госпожа не оставалась одна, без прислужницы, и выбрала Викселью как жену варяжского воина. В течение всего этого дня Агелласт действовал как чистолюбивый политик, неразборчивый в средствах временщик и таинственный заговорщик. Теперь, словно желая исчерпать все роли, возможные в человеческой драме, он решил явиться перед Брингильдой в роли лукавого софиста, и оправдать те способы, с помощью которых он достиг богатства, высокого положения, а теперь рассчитывал добраться и до императорской короны. Софист. Буквально по-гречески мудрец. Софистами назывались лица, обучавшие за плату искусству красноречия и спора. Они приобрели репутацию людей беспринципных, способных доказывать что угодно. Но среди софистов встречались выдающиеся мыслители-скептики, которые сыграли видную роль в разрушении традиционных религиозных верований. Прекрасная Аграфина, сказал он. Почему ваше прелестное лицо так печально? Неужели ты думаешь, что я камень, дерево или совершенно бесчувственное творение и могу выносить оскорбления, плен, опасности и горе? не выражает чувств, свойственных человеку. Или ты думаешь, что женщину свободную, как сокол, можно держать в унизительном заточении без того, чтобы она не почувствовала возмущение против своих притеснителей? И неужели ты думаешь, что я приму утешение от одного из главных мастеров, соткавших всю эту паутину предательства, которые меня так коварно опутали? И опутали без моего участия. ответил Агиласт. Хлопните в ладоши, выразите любое желание, и горе тому рабу, который откажет вам в немедленном повиновении. Ему лучше было бы не родиться на свет. Если бы я ради вашей безопасности и чести не согласился на время стать вашим стражем, это сделал бы Цезарь, намерения которого вам известны, и вы, конечно, можете догадаться, какими средствами он стал бы их осуществлять. Стоит ли плакаться на то, что вас некоторое время продержат в почётном заключении, которому славный меч вашего супруга, надо полагать, не позже чем завтра в полдень положит конец? Неужели ты не понимаешь, красноречивый, но коварный человек, сказала графиня, что привыкнув надеяться на свою собственную силу и храбрость, я должна считать бесчестием для себя получить с помощью супруга ту свободу, которую я бы хотела сама себе добыть. Гордыня главный порок женщины сбила вас, графиня, с правильного пути. Она заставила вас пренебречь обязанностями жены и матери и подражать тем безрассудным женщинам, которые, подобно мужчинам, жертвуют всем, что есть достойного и полезного ради сумасбродной и неистовой страсти воевать. Поверьте мне, прекрасная дама, что истинная добродетель заключается в том, чтобы с достоинством занимать своё место в обществе, воспитывать своих детей и доставлять радость мужчинам. Всё другое может вызывать ненависть, страх, но ничего не прибавит к вашим прекрасным качествам. Ты выдаёшь себя за мудреца, сказала графиня. А потому, мне кажется, тебе бы следовало знать, что слава украшающей венками гробницу героя или героини, ценяя всех мелких дел, которым обыкновенные люди посвящают свою жизнь. Один час жизни, проведённый в опасности и увенчанный славой знаменитого подвига, стоит многих лет, потраченных на соблюдение пустых приличий. "Дочь моя", сказал Агиласт и подошёл к ней ближе. "Мне грустно видеть, что вы находитесь в заблуждении, которое Спокойные размышления могут быстро рассеять. Мы можем убаюкивать себя мыслью, и по суетности человеческой действительно так и делаем, будто существа, бесконечно более могущественные, нежели простые люди, изо дня в день заняты тем, что размеряют добро и зло в этом мире. Определяют исход сражений и судьбы империй, руководствуясь при этом своими волосами, представлениями о добре и зле или вернее теми представлениями, которые мы им приписываем. Язычники-греки, известные своей мудростью и стежавшие громкую славу своими подвигами, учили людей, что будто бы существует Юпитер и его Олимп, в котором разные боги возглавляют разные добродетели и пороки. Юпитер Главный бог Римлен. У греков Зевс. Олимп горная группа, местонахождение высших богов. Они будто бы управляют судьбой людей в этом мире и блаженством в загробной жизни, в зависимости от их добродетелей и пороков. Более учёные и мудрые из древних отвергали такое вульгарное толкование. И хотя внешне выказывали почтение народным верованиям, но в частных беседах с учениками благоразумно отвергали грубые выдумки относительно Тартара и Олимпа, и даже ложные учения о самих богах. Отвергали они и чрезвычайные ожидания, которые простые люди связывали с бессмертием, приписывая это бессмертие существам смертным. во всех отношениях. Так назывался у древних греков ад. Другие, более разумные или более смелые, вовсе отвергали всякое существование богов и считали, что если их существование и атрибуты не могут быть доказаны сверхъестественными явлениями, то значит никаких богов нет. Остановись, нечестивец, и знай, что ты говоришь не с одной из тех слепых язычниц, учение которых ты мне здесь излагал. Знай, что если я иногда и заблуждалась, но я верная дочь церкви, и этот крест на моём плече об этом свидетельствует. Будь осторожен и помни, что если ты осмелишься порицать мою веру, я отвечу тебе остриём моего кинжала. Поверьте, прекрасная графиня, сказал Агиласт, отодвигаясь от неё. Я не доведу вас до необходимости прибегать к такому способу убеждения. Но, не дерзая ничего говорить о том высшем существе, которому вы приписываете управление миром, я, конечно, не оскорблю вас, если упомяну о том глупом суеверии, которым маги пытались объяснить источник зла. Допускалось ли Где-нибудь в человеческих верованиях подобное странное, можно сказать, смехотворное существо, как христианский сатана. Туловище и ноги козлиные, черты лица уродливые, выражающие самые отвратительные страсти. Тут Агиласт внезапно прервал свою речь. В комнате висело большое зеркало. Случайно взглянув в него, философ увидел в нём, что из-за занавеси мелькнула фигура смотревшая с таким выражением, какое по монашеской мифологии должно быть у сатаны или сатира времён язычества. Увидела его и Бренгильда. "Как?" воскликнула она. "Неужели это твои нечистивые речи и ещё более нечистивые мысли вызвали сюда дьявола? В таком случае прогони его немедленно!" Иначе клянусь владычицей сломанных копий, я покажу тебе, что может сделать франкская женщина с самим дьяволом и с теми, кто уверяет, что умеют вызывать его. Без крайней нужды я не полезу в драку, но если мне придётся вступить в бой с таким ужасным врагом, поверь, никто не скажет, что Бренгильда испугалась его. Агиласт в испуге и смятении повернул голову, чтобы рассмотреть это страшное существо. Но оно скрылось уже за занавесью, и только через минуту в зеркале снова появилась на том же месте его полунасмешливая, полунахмуренная рожа. "Клянусь богами!" воскликнул Агиласт, несколько опомнившись от испуга. "Ведь это Сильван! Это орангутанг, который, как мне говорили, доставлен сюда к нам из Тапрабаны". Тапрабана старинное название острова Цейлона. «Непосвященным это существо внушает ужас, но перед философом оно отступает, как невежество перед наукой». С этими словами Агелласт одной рукой отдернул занавеску, за которой притаилась обезьяна, пробравшаяся сюда через окно беседки, а другой ударил ее палкой. На беду удар пришелся по раненной лапе и вызвал жгучую боль. Животное, придя в ярость, на минуту утратило всякий страх перед человеком. С подавленным криком гнева орангутанг бросился на философа и в припадке бешеной ярости обхватил его шею своими могучими лапами. Старик всячески старался вырваться из лап разъярённого зверя, но Сильван не выпускал его. Прошло не больше 5 минут, как ужасная борьба была кончена. Агиласт лежал мёртвый на земле, а его убийца, отскочив от тела, словно испуганный собственным поступком, выпрыгнул в окно. Графиня застыла в изумлении, не понимая, была ли она свидетельницей божьего суда или эта судьба наказала Агиласта самым естественным образом. С удареня, сказала Викселия. Это чудовище, похожее на человека, принадлежит императорскому зверинцу. Варяги мне про него много рассказывали, но нужно убрать тело этого несчастного. и спрятать его в кустах. Сегодня вечером его вряд ли хватится, а завтра, вероятно, и без него будет слишком много хлопот. Женщины вынесли мертвое тело и без труда спрятали его в густых зарослях кустарника. Затем никем не замеченные вернулись в беседку. Там графиня благочестивой смиренной молитвой закончила этот вечер столь богатой событиями.